Глава 10. Представление удалось на славу. Будущие свекры пожалели несчастную сиротку, у которой в этом мире никого нет. Ей простили незнание этикета и появление подвыпившей и развязный стиль общения. Света буквально читала у них на лицах. «Бедная она, бедная. Мало того, что попала в чуждый ей мир, ничего не знает, так еще и сын наш реагирует на нее неадекватно». Истинный правда вел себя так, как будто его вот-вот родимчик хватит. Смотрел на Свету, словно инквизитор, на грешницу и едва ли не шипел от злости. Его явно бесило все в той, что была выбрана для него богами. И Свету полностью устраивало такое положение дел. Она была уверена, что еще немного, буквально 3-5 дней, и истины сломается, откажется от нее сам. Что потом с ним сделают боги, Свету не волновало. А вот она, как минимум, освободится от мужика, который невероятно раздражал ее своими замашками сноба. Ну и, может быть, те самые боги вернут ее домой, на землю». Ленка недоверчиво покачала головой, когда Света рассказала ей о своем плане. «Боги никогда не отступаются от своих идей. Вам с дарием суждено быть вместе». «Посмотрим», – небрежно бросила Света. «И вот теперь, сидя за обеденным столом возле истинного, Она все больше убеждалась в своей правоте. Всего несколько дней и излишне громких выходок. Всего немного терпения, и можно будет отправляться домой. Истины сам ее пошлет куда подальше. Он вон сейчас сидел с таким лицом, как если бы мысленно разделывал хладный труп светы. Сама она, решив, что достаточно развлеклась, опустила глаза в тарелку перед собой и начала обедать. Желудок требовал своего. Все же пить алкоголь натощак было не лучшей идеей. Остаток обеда прошел относительно спокойно. Истинно грозно сопел, свекры изредка многозначительно переглядывались. Молодежь поедала все, до чего могла дотянуться. Так что жизнь была прекрасна. Ну, почти. Закончив обедать, Света поднялась, чувствуя, как хмель постепенно покидает голову, и посмотрела на свекров. «С вашего разрешения я поднимусь к себе» сплю немного». По губам свек раскользнула лукавая улыбка. «Конечно, детка», ответил он. «Отдыхай». Света мысленно довольно потерла руки, повернулась и направилась вон из обеденного зала. Дари сидел в кресле и с тоской смотрел во двор. Там суетились слуги, пытаясь как можно быстрее унести во дворец вещи. Приехала бабушка. Вернее, пришла порталом. Ее тонкая невысокая фигурка была отлично видна на фоне горы чемоданов. Спокойная жизнь кончилась. Теперь уже точно. «Она твоя бабушка», — заметил стоявший позади отец. «И это делает мое существование еще ужасней», — огрызнулся Дарий. «Пап, ну вот зачем, а? Тут не знаешь, что с истиной делать». «А что с ней делать?» — удивился отец. «Жениться на ней надо». Детей с ней делать. Дарья всего передернула. С этой тупой тушей. Сын. От отца не могло укрыться практически ничего. Да, пап, покорно спросил Дарий. Ты о богах не забыл? Забудешь о них как же. На языке крутились сплошь неприличные выражения. Но Дарий, как почтительный сын, прикусил язык и вместо этого буркнул. Нет, конечно, пап. Правда? Иронично уточнил отец. И когда же ты собираешься играть свадьбу? дари не собирался. Вообще. Никакой свадьбы. Вот только боги вряд ли одобрили бы его решение. Ей надо учителей нанимать. Сын, от вопроса не уходи. Да что ж они все. Обложили. Через неделю. Нехотя выдавила из себя Дарий. Он прекрасно понимал, что дольше тянуть ему никто не даст. Ни боги, ни родня. А так можно отговориться необходимостью заняться приготовлениями. «Хорошо. Пусть будет неделя», – проговорил отец. Судя по тону, он был не особенно доволен сроками. «Не забудь разослать приглашение». Дари мысленно застонал. «И так опозорится с подобной женой. Еще и сливки общества на свадьбу звать» чтобы всем вокруг его позор был виден. «Не забуду, пап!» – проворчал он. «Тогда ждем тебя к обеду. Сын, да буду я!» – с тоской в голосе произнес Дарий. Дверь спальни аккуратно закрылась. Отец терпеть не мог лишнего шума. Дарий остался в одиночестве. Времени до обеда было не так уж много. Как раз, чтобы переодеться и неспешно спуститься в обеденный зал. А может и не спускаться, отговориться в срочной встрече с послами. Были бы они те послы во дворце, как назло еще вчера все разъехались. Дарью нестерпимо захотелось завыть, можно даже не на луну.